Глава двадцать вторая. Император Севера. Моребус инклютус, фацет ик рекс номена кнутус. Здесь лежит король Кнут, стяжавший славу своими нравами. Эпитафия Кнуда Великого. Свен вилобородый носил две короны, но одну из них ценил куда выше, чем вторую. В результате его любимый старший сын Харальд II стал королем Дании, а на долю младшего, Кнуда, выпала незавидная задача укращать Англию, покоренную лишь отчасти. Правда, внешность этому юноше досталась подлинно королевская. В одном из самых ранних описаний упоминаются его необычайно высокий рост, могучая сила, густые светлые волосы и глаза ясные и проницательные. Только нос, тонкий и крючковатый, немного портил картину. Подданные новоиспеченного короля уже были сыты по горло датским правлением. Жители Денло приняли его как законного суверена, но в остальных областях страны дело обстояло иначе. Возможно, англичане и боялись его отца, но сын не внушал им трепета. Решившись избавиться от захватчика, они направили посольство к Этельреду, неразумному, просить его вернуться на родину. Опозоренный англосаксонский король, три половиной десятилетия разрушавший свою репутацию, оказался реабилитирован всего за несколько месяцев. Бежав от датского вторжения со своей женой Эммой и двумя сыновьями, он нашел пристанище в Нормандии при дворе герцога Ришара Доброго, брата Эммы. Однако англичане не то чтобы приветствовали его с распростертыми объятиями. Его звали обратно на определенных условиях, Этельред должен был пообещать, что не станет наказывать никого из тех, кто поддержал Свена Велобородова, а также провести ряд реформ, которых требовало знать. То было первое в истории соглашение между английским королем и его подданными, предтеча Великой Хартии Вольностей и Конституционной Монархии. Этельред согласился и пересек ла во главе армии, состоявшей из нормандцев и англичан. Кнут заблаговременно взял заложников из знатных английских семей, но возвращение Этельреда застало его армию врасплох, и та разбежалась в панике. Видя, что его положение безнадежно, Кнут бежал на южное побережье, где в гавани Сандвича стояли его корабли. Но перед тем, как отчалить во свояси он изувечил заложников и бросил их истекать кровью на берегу, чтобы отомстить своим неверным подданным. Этельред вернул себе королевство без единого сражения, и это наверняка стало часом его торжества и настоящим бальзамом на раны после стольких лет унижений. Но счастье оказалось недолгим. Не прошло и года, как его сын Эдмунд Железнобокий поднял мятеж и захватил область датского права. Вернуть его к повиновению Этельред так и не сумел. Но куда опаснее было другое. Кнут на самом деле не сдался и не признал себя побежденным. Покинув Англию, он направился прямиком ко двору своего брата. Харальд II принял его радушно и помог собрать войско для отвоевания Англии. Правда, причиной тому была не столько братская любовь, сколько желание держать потенциального соперника подальше от трона. Но так или иначе, уже через два года Кнут обзавелся флотом из двухсот кораблей и десятитысячной армии. Очередное вторжение, последовавшее так скоро за его триумфом, потрясло стареющего короля Англии до глубины души. Он отказался участвовать в обороне королевства, перепоручив эту обязанность сыну, Эдмунду Железнобокому, и зятю Эдрику Стрионе, чье прозвище в буквальном переводе с древнеанглийского означало «хвататель». С Эдмундом Англия, по крайней мере, оказалась в надежных руках. Эффективной защитой Лондона он заслужил восхищение отцовских подданных, и когда Этельред несколько месяцев спустя скончался, народ единодушно избрал Эдмунда королем всех земель, которые еще оставались под англосаксонским контролем. На закате дней Этельреду довелось испытать еще одно последнее унижение. Его зять, Эдрик Стриона открыто перешел на сторону Кнуда и запомнился потомкам как самый бесчестный предатель за всю историю Англии. Даны и англосаксы, пошедшие за Эдриком, оттеснили Эдмунда Железнобокого в Уэссекс, где разыгралось два сражения, не принесших окончательной победы ни одной из сторон. Во втором из двух этих сражений силы Эдмунда брали верх, пока Эдрик Стриона не пошел на хитрость. Приметив человека, очень похожего на английского короля, Эдрик зарубил его и начал размахивать его окровавленной головой, выкрикивая, что Эдмунд пал в бою. Англичане пришли в смятение и едва не бежали с поля битвы, но Эдмунд, который на поверку оказался жив и здоров, сумел предотвратить худшее. Кнут отступил на земли Мерсии, а Эдмунд Железнобокий, как неудивительно, решил его преследовать. Викингам пришлось отступить еще дальше, и эта небольшая победа заставила Эдрика Стриону переметнуться обратно на сторону англичан. Эдмунд принял его, в основном ради людей, которых он с собой привел. Но свежих сил по-прежнему не хватало, и Эдмунд направился в Эссекс, чтобы пополнить ряды своего войска новобранцами. Здесь тыкнут и подстерег англичан, застав их врасплох. Битва оказалась трудной и кровавой, а в решающий момент Эдрик Стриона снова предал своих соотечественников и преподнес победу датчанам. Эдмунд Железнобокий был ранен и потерял почти всех своих знатных соратников. Увидев, что битва проиграна, он бежал с остатками армии на островок в Глостершире и заключил с Кнудом мирный договор, по которому Англия к северу от Темзы отходила датчанам, а за Эдмундом оставались южные земли. Одно из условий договора гласило «Тот из двух королей, который переживет другого, получит во владение всю Англию, и потомки его будут править воссоединенным королевством». Такой договор был равнозначен безусловной капитуляции. Все прекрасно понимали, что Эдмунд и тяжело ранен и не протянет долго, а Кнут со своей стороны здоров, молод и полон сил. Не исключено, что это молчаливое соглашение о том, чтобы избавить английского короля от унизительной ссылки, было данью уважения его храбрости. Так или иначе, Кнуду не пришлось долго ждать. Всего через несколько недель Эдмунд, скончался от ран, и 6 января 1017 года Кнут был провозглашен королем Англии. Альфред Великий разгромил викингов всего сто с лишним лет назад, и вот его потомки уступили королевство тем же заклятым врагам. Если история чему-то и научила Кнуда, так это тому, что английская корона плохо держится на головах скандинавов. Он уже видел, как англичане предпочли чужеземному властителю местного, пусть даже и крайне непопулярного. Справедливо полагая, что нравы его новообретенных подданных ничуть не изменились, он принялся утверждать свою власть силой. Все, кто представлял потенциальную опасность, были беспощадно уничтожены». младшего брата Эдмунда Железнобокова Кнут приказал казнить, наряду со многими другими знатными англосаксами, поддерживавшими покойного короля. Казнил он и Эдрика Стриону, проявив благоразумие, в отличие от двоих своих предшественников, и выставил его голову на лондонском мосту. В одном английском источнике сообщается, что поводом для казни стала игра в шахматы. Эдрик поставил королю мат и, пренебрегая намеками придворных, отказался взять свой ход обратно. Впрочем, пострадали не все из былых сторонников Эдмунда. Один полудатчанин по имени Годвин был непоколебимо верен английскому королю, так что его присягу к нуду восприняли скептически. Новый король спросил, почему он должен доверять человеку, который до недавнего времени оставался его непримиримым врагом. Но Годвин резонно ответил, что само его постоянство – гарантия надежности. Подозревать, добавил он следует, тех, кто во время войны переходил на сторону врага. Он же, Годвин, хранил верность даже тогда, когда стало очевидно, что английский король обречен. Кто еще из английских подданных Кнуда мог бы сказать о себе такое, не покривив душой? На Кнуда эта речь произвела сильное впечатление. Он сделал Годвина первым эрлом-эссекским и даже отдал ему в жены сестру своего зятя. Так безвестный и не самый родовитый воин стал самым могущественным аристократом Англии. Чтобы закрепить за собой права на трон, Кнут решил связать себя узами брака с местной королевской династией. Вдова Атерреда, неразумного нормантка Эмма, была еще сравнительно молода и охотно отреклась от своих сыновей ради возможности снова стать королевой. На то обстоятельство, что у Кнута уже была жена англичанка Эльф-Гифу из Нортгемптона, деликатно закрыли глаза. Благоразумная Эльф-Гифу уступила супруга Эмме и новый брак оказался удачным. Вскоре Эмма родила сына, Харды Кнуда. А поскольку у Кнуда уже было двое сыновей от первой жены, Свен и Харальд Зайчья Нога, беспокоиться по поводу наследника больше не приходилось. Сокрушив всех противников, Кнуд распустил армию, оставив при себе лишь 40 кораблей с экипажами. Но чтобы расплатиться с ветеранами, ему требовалось собрать гигантскую сумму – 72 тысячи фунтов серебром, то есть почти половину от того, что Этельред Неразумный выплатил викингам за все время своего правления. И Кнуду это удалось, что немало говорит как о твердости его руки, так и о финансовой стабильности королевства английского. Занятно, что он использовал ту же систему, при помощи которой его предшественник собирал деньги для откупов. Все те же сборщики налогов отправились по городам и весям, в последний раз взимая датские деньги с англичан, чтобы заплатить той самой армии, которая их завоевала. Впрочем, о распуске армии Кнут объявил лишь после того, как скончался его старший брат, Харальд II, король Дании. У Кнута осталась лишь небольшая дружина, состоявшая из англичан. С ней и с немногочисленными новобранцами из викингов Он отправился в Данию, чтобы заявить права на освободившуюся корону. В этом была изрядная ирония судьбы. Дания и Англия, наконец, поменялись ролями. Два с лишним столетия датчане разоряли и грабили английские земли. И вот теперь английское войско пришло покорять Данию. С Эрлом Годвином и другими знатными англосаксами Кнут продолжил дорогу к датской столице, Элингу, сметая все сопротивление на своем пути. Эрл Годвин отличился в этом походе, проведя дерзкую ночную вылазку против одного из врагов Кнута. С этой кампанией началась долгая череда завоеваний, не имевшая себе равных во всей истории викингов. Не прошло и года, как Кнут был признан королем Дании и самым могущественным властителем на всем скандинавском полуострове. Швеция и Норвегия попытались противостоять датчанам, набиравшим силу, но это было нелегко. Как раз тогда же обе эти страны вошли в период упадка. В 1026 году в сражении при Хельгео Кнут разгромил объединенный норвежско-шведский флот и был провозглашен королем Норвегии и значительной части Швеции. Вернувшись в Англию, Кнут покорил и привел к вассальной присяге троих шотландских королей, в том числе Макбета, впоследствии прославленного Шекспиром, и, предположительно, правителя Дублина, все еще находившегося под властью викингов. Битва при Клонторфе разыгралась в 1014 году, когда Кнут еще только готовился к завоеванию Англии. Господство викингов в Ирландии пошатнулось, и Кнут воспользовался этим, подчинив западные колонии, располагавшие ценными торговыми связями. Кнут поднялся на такие высоты, о каких не смели и мечтать участники первых набегов, устремлявшиеся на поиски богатств и славы в VIII веке. В его руках сосредоточилась власть над огромной империей, протянувшейся от Балтийского моря до Ирландского, от Скандинавии до Аркнейских и Шотландских островов и острова Мэн. Он стал величайшим из всех морских королей, единственным за всю историю правителем Северной морской империи. Одними завоеваниями Кнут недовольствовался. Он мечтал объединить свои разрозненные владения в единую державу. В Скандинавии чеканили деньги в английском стиле, так что купцы расплачивались похожими монетами что в Лондоне, что в Копенгагене. Вдобавок, надеясь интегрировать свои земли в более обширный европейский рынок, Кнут привел систему мер и весов в соответствии с той, которая использовалась в Константинополе. По существу он создал прообраз евро и общего рынка. К 1027 году статус Кнуда как одного из ведущих европейских монархов был признан самим Папой Римским, когда тот лично пригласил его на церемонию коронации Конрада II, очередного императора Священной Римской империи. И хотя Кнут отправился в Рим без особой помпы, как простой паломник, эта поездка стала настоящим триумфом пиара. Император оказался его ровесником, и они быстро поняли, как это использовать – Во всех процессиях Кнут и Конрад шествовали бок о бок и на публике всегда садились рядом. Германский шлезвик, сухопутный мост между Германией и Данией, уже не первое поколение оставался поводом для конфликтов между двумя королевствами. В знак приязни к новообретенному августейшему брату Конрад подарил эту спорную территорию Кнуду, а тот просватал свою дочь Гунхильду за сына Конрада. Сама коронация произвела на Кнуда огромное впечатление. Вернувшись в Англию, он тотчас заказал реплику императорской короны и в дальнейшем старательно культивировал правление по имперскому образцу. В общей сложности он правил Англией почти 20 лет, и в целом мудро и эффективно. Умер он в 1035 году, и оплакивали его вполне искренне. Тело покойного короля перевезли в Винчестер и погребли в крипте собора. По справедливости его должны были бы запомнить как одного из величайших английских монархов. Но, как ни странно, этого не случилось. Одна из причин наверняка состояла в том, что держава Кнуда рассыпалась вскоре после его смерти. Не прошло и десяти лет, как все его дети уже были мертвы, а от обширной империи остались одни воспоминания. В Англии снова воцарилась местная династия, а Данию завоевал норвежский король. В некотором отношении Кнут всю свою жизнь провел между двумя мирами. Языческие скальды не пожелали обессмертить его имя, потому что он был слишком близок к христианству, а христиане не признали его своим героем, потому что в нем оставалось слишком много от язычника. Кроме того, этот могущественнейший из викингов на самом деле не был викингом в полном смысле слова. Он изо всех сил старался быть справедливым и разумным правителем и совершил два паломничества в Рим. В отличие от своих предков, грабивших церкви и заслуженно прозывавшихся морскими волками, Кнут поддерживал монастыри и щедро одаривал церкви по всей своей империи, жертвуя им драгоценные чаши, кресты и иллюминированные манускрипты. Самый знаменитый эпизод его жизни связан не с воинской доблестью и не с ролью великодушного дарителя. Кнут запомнился потомкам в образе великого короля, восседающего на троне и тщетно призывающего волнам прилива отступить от берега. И мания величия тут ни при чем. То был ответ на лесть и подхалимство придворных. Кнут наглядно продемонстрировал, что человеческая власть не безгранична, даже если ты величайший из королей. Поклонение заслуживает лишь всемогущее божество. Но несмотря на все эти благочестивые деяния, дары, освобождение от налогов и строительство церквей, Кнут так и не избавился от репутации язычника. Кнут взял за правило строить церковь или часовню на месте каждого крупного сражения, Память опавших на этом поле боя. Когда он сделал щедрое пожертвование одному франкскому собору, тамошний епископ удивился. Он думал, что Кнут — языческий принц. Кровавые битвы, которые вел император Севера, и слухи о его двоеженстве усугубляли проблему. И в итоге хвалебных жизнеописаний Кнута сохранилось не так уж много. Английские подданные ценили его, но так и не признали за своего. Неоднозначное место Кнуда в английской истории соответствовало положению, в котором теперь находились викинги. Мир их стремительно менялся. Бурные времена приключений, грабежей и экспедиций в неизведанные края, из которых молодые авантюристы подчас возвращались прославленными морскими королями, отошли в прошлое. И хотя Христос пока еще не везде одолел Одина, морские разбойники уже превратились в купцов, а скальды – в священников. Вчерашние корабелы теперь возводили великолепные деревянные церкви, а северные земли наполнились миссионерами и христианскими проповедниками. Крест, украсивший собой все скандинавские флаги, свидетельствует о том, как глубоко, в конце концов, пустила корни новая вера. Политические перемены почти не уступали религиозным. Когда-то викинги гордились своей независимостью. Те же люди, которые некогда с гордостью заявляли франкскому послу, что не признают над собой королей, теперь исправно платили налоги монархам и служили в королевской армии. По мере укрепления королевской власти тяга к открытиям угасала. Колония в Винланде была заброшена, связи с Гренландией прервались, и Скандинавия постепенно утратила господство на море. Искры былого огня по-прежнему горели только на западе Норвегии, неукрощенном до конца. Вдобавок, для поддержания власти на море скандинавам не хватало населения. В результате к XIV веку Гензейский союз захватил Копенгаген и установил торговую монополию почти на всей территории Скандинавии.